Глава 26. Не могу доверять, пока могу короновать. Я хочу найти Хадсона и ускорить ход дела. Но мне не хочется показывать Хезер срочное совещание при дворе вампиров, что бы оно собой не представляло. Она смелая девушка, но всё-таки обыкновенный человек. Поэтому я оставляю её в коридоре возле комнаты Микая в компании Флинта и Иден. Последнее, что я слышу, — это громкие причитания Флинта. Кажется, по поводу подлинника Миро. Примечание. Жоан Миро и Ферра, годы жизни 1893-1983, каталонский художник и скульптор-абстракционист. Конец примечания. То ли он так развлекает Хезер, то ли пытается отвлечь всех от жуткого молчания Микая. Мы с Джексоном идем по длинному коридору, и я не перестаю удивляться тем изменениям, которые сделал Хадсон при Дворе вампиров. Почему он этим занимался? Сам он сказал, что это потому, что подданные его отца заслуживают перезагрузки после всего, что происходило при Сайрусе. И я верю, что он действительно так считает. Но я также думаю, что он что-то не договаривает. Эти изменения слишком радикальны. Слишком изысканны, чтобы дело и впрямь было только в желании дать вампирам красивый новый двор. Ни Джексон, ни я ничего не говорим о новых интерьерах. Но я знаю, что он тоже это замечает. Этого нельзя не заметить. Я не знаю, куда мы идём, но, должно быть, Джексон знает, поскольку, когда мы доходим до конца коридора, он ведёт меня налево. Мы останавливаемся перед закрытой дверью цвета Оникс с затейливой ручкой. «А ты уверен, что Хадсон именно здесь?» — спрашиваю я, когда Джексон берётся за ручку. «Это оперативный центр. Сейчас он может быть только здесь». Он говорит это так уверенно, что больше я ни о чём его не спрашиваю. И он, оказывается, прав. Как только дверь отворяется, я слышу голос Хадсона. Я не могу разобрать слов, но он явно недоволен, как и те, с кем он говорит». Видимо, Джексон тоже так считает, потому что вместо того, чтобы постучать, он вдруг ударяет дверью о стену с такой силой, что висящие на стене светильники дребезжат. Разговор тотчас обрывается, и все в комнате поворачиваются и смотрят на нас. Хадсон поднимает бровь, явно приглашая нас на эту вечеринку, а все остальные выглядят возмущенными тем, что их прервали. Но поскольку главный тут Хадсон, а остальных обитателей этого забытого богом двора я совершенно не уважаю, то мне на это наплевать. «Всё в порядке?» — спрашивает Хадсон, обходя стол посреди комнаты, чтобы пойти навстречу своему брату и мне. «Да, медбрат уже смекаем», — отвечаю я. «Спасибо, что ты так быстро нашёл его». Он кивает и возвращается к людям за столом, двоим мужчинам, которых я смутно помню с тех времён, когда всем здесь руководил Сайрус и женщине с чёрными волосами, собранными в тугой пучок, которую я раньше не встречала. «Тётя Селина», — говорит Джексон, подойдя к ней и очень холодно поцеловав её в напудренную щёку. «Какой неприятный сюрприз!» Её губы морщатся, сложившись в странную улыбку, и она похлопывает по шраму на его лице. «Разве так ты должен говорить с твоей тётушкой, которая явилась сюда издалека, чтобы помочь тебе разобраться с хаосом, творящимся вокруг этого двора?» «Ты называешь это помощью?» Я бросаю взгляд на Хатсона, чтобы понять, что он думает об этом странном разговоре Джексона с их тётей, но он просто стоит, прислонившись плечом к стене, сложив руки на груди и довольно улыбаясь. Перехватив мой вопросительный взгляд, Он чуть заметно пожимает плечами, будто говоря, «Ну что тут поделаешь? Джексон есть Джексон». Хотя он прав, я по-прежнему не понимаю, что здесь происходит. Меня не удивляет, что Джексон с Хадсоном и эта женщина недолюбливают друг друга. Должно быть, она сестра Сайруса. Об этом говорит тот факт, что от неё исходит ледяной холод. Но я не понимаю, что она тут делает и почему они позволяют ей находиться здесь, не желая при этом иметь с ней ничего общего. «Я слыхала, что встал вопрос о том, кто займёт трон моего дорогого брата теперь, когда он нездоров. Тем более, что ты, Хадсон, отрекся. Она машет рукой. «Да, мне известно, что церемония официального отречения должна состояться только через пару недель». Но я тут подумала, что мне надо приехать и предложить кандидатуры Родни и Флавинии, ведь скоро трон окончательно опустеет. Мои наследники готовы взвалить бремя лидерства на себя. У меня ёкает сердце. Вчера Хадсон поклялся мне, что он не заинтересован в том, чтобы быть королём вампиров, и я верю ему. Мы оба считали церемонию его официального отречения помпезным и пустым актом. Но теперь, когда я стою здесь и смотрю на эту женщину с солчными глазами и щеками розовыми от предвкушения, мне становится ясно, что, возможно, не брать на себя роль короля — это не совсем то же самое, что отказаться от неё. Хотя Хадсон не хочет занимать трон, в отличие от Селины, Родни и Флавинии, он также не желает, чтобы он достался им — потому что его люди не заслуживают попасть под эго правление «Сайруса» версия 2.0. И в результате он в тупике. Более того, в тупике оказались и мы. «Как это любезно с твоей стороны», — говорит Хадсон, тоном по которому ясно, что он так не думает. «Мы тут в Лондоне как-то худо-бедно справляемся». Я уверен, что тебе было бы куда комфортнее у тебя дома, в Столк-он-Тренд. Ты же знаешь, как Родня скучает по своей мамочке, если она уезжает надолго. Я ничего не могу с собой поделать и изумлённо смотрю на него. Стоук, он тренд Мамочка? Кто вообще эти люди и что они сделали с моей парой? Но он только улыбается мне. Улыбается безмятежно. Если не приглядываться, чтобы не видеть лукавого блеска в его глазах. Что ж, возможно, нам лучше подождать, чтобы подробно обсудить это позже. Нам ни к чему перетряхивать наше не совсем чистое бельё в присутствии невампиров. Принимая во внимание, что единственный невампир здесь я, я пытаюсь не слишком обижаться на её слова. Впрочем, если бы не Хадсон и Джексон... Мне бы вообще не было дела до того, что происходит среди этих мерзких людей в этом мерзком оперативном центре, пока всё это не влияет на мир, находящийся за этими стенами. Но мне дороги Хадсон и Джексон, поэтому я приклеиваю к своему лицу улыбку, слыша, как Хадсон говорит ей. «Этот не вампир, моя пара, и она уйдёт отсюда только вместе со мной». Разумеется, мой дорогой Хадсон. Вкратчиво отвечает она. «Мы знаем, что ты даже не помыслишь о том, чтобы отдать предпочтение двору перед твоей парой. Хотя у моего дорогого родни нет такой проблемы». «Прощай, тётя Селина», — выдавливает из себя Джексон и, взяв её под руку, решительно выводит в коридор. Он не даёт себе труда поцеловать её в щёку перед тем, как закрыть дверь прямо перед её оскорблённым лицом. «У нас есть ещё какие-то дела?» — спрашивает он, повернувшись. «Или мы можем, наконец, отправиться в путь?» Хадсон улыбается и небрежно машет двоим вампирам-мужчинам. «Всё, я здесь закончил». Но меня не оставляют сомнения. В самом ли деле это так?